Скупость не позволяла ему делать больше одной-двух небольших ставок за вечер, и он бродил вокруг столов, переживая за других, подсказывая, на какое число ставить, радуясь чужому везению, огорчаясь невезению. Аристидес уже давно махнул рукой на этот долг, но увидев, как эффектно выиграл его взыскательный, но не расплатившийся заказчик, забыв обо всех приличиях, потребовал денег тут же, при игроках и девицах. Это было оскорбительно. Однако в лице негра ничто не дрогнуло. «60 мильрейсов за костюм? А скажите, Питанга, сколько вы берете за костюм из белого льняного полотна? Обычного? Английского, самого дорогого, цвета яичной скорлупы, самого лучшего, который можно купить? Приблизительно 300 мильрейсов». Оригов вытащил пачку банкнот В пятьсот мильрейсов каждая. Тут два конта. И мне шесть костюмов. Возьмите свои шестьдесят мильрейсов, а остальное я вам даю за то, что вы не поленились прийти и взыскать долг с клиента у егорного стола. Швырнув портному деньги в лицо, оригов повернулся к нему спиной. А тот кинулся собирать купюры под улюлюканье женщин. Как мы уже сказали, Оригов смотрел лордом, и, как истинный лорд, не занимался ничем, кроме игры. Нищий, как Иов, этот черный будто вакса, мастер капоэйры, лишился права бывать в палац-отеле после того, как учинил там дебош. Какой-то лощеный папенькин сынок, налокавшись в виски, рассмеялся при виде безукоризненно одетого во все белое оригофа и громко крикнул «Взгляните на эту обезьяну, сбежавшую из цирка!». Зал был разгромлен, а на лице у нахала до сего дня красуется шрам от ножа. По случаю небывалого выигрыша друзья устроили ужин под почетным председательством Шимбо. За столом были Мирандон, Робато, Анакрион, Педежеге, архитектор Лев Серебряный Язык, журналисты Курвелла и Жоанн Батиста, бакалавр Тибурсио Баррейрос, не считая гостеприимных хозяев заведения и букеты легкомысленных прелестниц, которых по желанию сестер Катунды мы будем называть артистками. Этих богато одаренных сестер, как именовал их в своих статьях Жоанн Батиста, родила от разных отцов, Жасинта Апанья Обаго. Старшая была почти негритянкой, младшая почти белой, а средняя очаровательной мулаточкой. Внешне они совсем не походили друг на друга, но все трое были злыми и коварными. Пели они плохо, зато любовью занимались с истинным талантом, что и подтверждал Жоан Батиста, тративший все свои гонорары на предприимчивых сестер. Впрочем, редактор все еще не решил, какой же из них отдать пальму первенства. Лев Серебряный Язык и Адвокат хотели привести других сестер из Гонолулу, чтобы придать обществу еще больше блеска. Эти не были сестрами, даже по матери, и родились вовсе не в Гонолулу, как они утверждали, а в Америке. Обе были темнокожие, но сложены превосходно. Хрупкое нежное Жо напоминало косулю, а быстрая мускулистое Мо – пантеру. У них были приятные голоса и некоторые причуды. Они не принимали приглашения на прогулки, обеды, морские купания, ночные пикники, а также не садились за столик к поклонникам и не выпивали с ними. Даже банкир Фернандо Гоэс, высокий и красивый холостяк туго набитым кошельком, у ног которого валялись все женщины, не мог заполучить сестер, хотя ходил в палас только ради них и французского шампанского. Жо и Мо пели лирические и джазовые песенки, танцевали и никогда не разлучались. Перед выходом на сцену они сидели где-нибудь в укромном уголке и, держась за руки, пили вино из одного бокала. А после выступления поднимались к себе в номер. Ужин был роскошным, с винами и шампанским. Сестры Катунда щедро одаривали всех своими талантами.